парус. Другая тонкость связана с парусным вооружением корабля. Иногда его также награждают эпитетом «примитивный». Ну как же? Один единственный прямой парус, устроенный, кажется, без особенных ухищрений. Можно ли, мол, сравнивать его с белыми крыльями красавцев-клиперов или современных яхт, оптимальную форму и размер парусов, для которых подбирает компьютерная программа? Одно время даже считалось, что корабли викингов могли ходить только прямо по ветру. О таком курсе относительно ветра моряки говорят «Форд и винт». Или когда ветер лишь немногим отличается от попутного, по-морскому «бакштаг». А как на самом деле? Несмотря на регулярные гонки викингов на кораблях-новоделах на и тому подобное мероприятия, а также эксперименты с моделями в бассейнах, точной картины мы, увы, не имеем. Ученые пишут: очень многое зависит от материала, из которого шит парус, равно как и от искусства людей, которые его шили. Так, если расспросить современных яхтсменов, они скажут, что хорошо сшитый парус, в частности, должен приобретать под ветром вполне определенную форму, пузо, не слишком выпуклое и не слишком плоское, а также не должен образовывать морщины складочек возле многочисленных швов. Играет свою роль и совместимость парусного вооружения с характеристиками корпуса. Все должно быть подобрано строго индивидуально. Всегда ли выполняются эти требования? Увы, отнюдь не всегда. Даже на фотографиях, идущих по морю новоделов, чаще всего отчетливо видно, что паруса у них безбожно морщат. Видимо, шьют их, надеясь, что современная синтетическая ткань в любом случае не подведет. И, руководствуясь больше эстетическими соображениями, повторяют излюбленный викингами рисунок, перемежающиеся красные и белые вертикальные полосы. То, что каждая полоса ткани надувается, как отдельная колбаска, никого не волнует. Так вроде даже красивее. Думается, викинги, которые доверяли кораблям свою жизнь, перевозили на них семьи, а в случае погони должны были выжить из корабля максимальную скорость, подходили к делу принципиально. Иначе. Что же касается совместимости парусного вооружения с характеристиками корпуса, этого, судя по портретам новоделов, также не наблюдается. Обычно парус имеет форму прямоугольника, вытянутого по вертикали. В лучшем случае квадрата. Ничего не скажешь, смотрится это красиво. Современная морская эстетика настаивает на стройности судна. Но дело-то в том, что, судя по сохранившимся изображениям на камнях, прямоугольник паруса был вытянут не в высоту, а в ширину, вдвое превосходя при этом ширину корабельного корпуса. Когда в конце XIX века строилась первая копия Гокстудского корабля, парус, помимо других отступлений от оригинала, сознательно сузили из соображений безопасности. Опыт обращения с подобными судами был за тысячи лет благополучно утрачен. Никто не знал, как поведет себя воссозданный корабль викингов под ветром на океанской волне. Сознательно или нет, строители современных реплик идут той же дорогой. Между тем, по мнению археологов, исследовавших точные модели древних судов, система оснастки на них была такова, что позволяла при любом курсе относительно ветра придавать парусу оптимальную форму. Боковые и особенно нижние края по-морскому шкаторины были снабжены целой паутиной снастей, позволявших нужным образом растягивать парус, а к нижним шкотовым углам могли крепиться особые шесты, которые удерживали в требуемом положении эти углы, вынесенные далеко за борта. Следует упомянуть и важную особенность конструкции корпуса. Мощный выступающий киль одновременно игравший роль фальш-киле и мешавший ветру сносить судно в бок. По мнению датских специалистов, все это давало возможность кораблям-викингов ходить под углом менее 60 градусов к ветру, по морскому бей-де-винт. Если сравнивать с показателями современных гоночных яхт, это, конечно, не бог весь что. Однако не забудем. В распоряжении нынешних конструкторов яхт и современные материалы для корпуса и парусов и утяжеленный фальшкиль, и косое парусное вооружение. Для тогдашнего же технологического уровня 60 и даже менее градусов к ветру результат потрясающий. Способность идти достаточно круто к ветру давала кораблю возможность лавировать, то есть маневрировать таким образом, чтобы продвигаться против ветра. Одним словом, уже из конструкции корабля следует, что викинги вовсе не были такими уж беспомощными пленниками стихий, какими их иногда пытаются изобразить. Другое дело, острый курс, то есть под острым углом к ветру, это курс весьма холодный и мокрый, свищет ветер, волны хлещут в скулу корабля, обдавая находящихся на палубе не то что брызгами, целыми водопадами воды. Это подтвердит всякий, ходивший в море на небольшом парусном судне. Сохранившиеся письменные источники свидетельствуют, что викинги самоистязанием не занимались. Если особой срочности не было, предпочитали дождаться попутного ветра, чтобы добраться из точки А в точку Б без лишних мучений. Однако бывали случаи, когда способность клавировки могла спасти и людей, и корабль. Например, если шторм застигал судно возле берега и грозил разбить его о скалы. Такой ветер моряки называют Навальным. Иногда же проблему отчаливать как есть или подождать ветра порождали совершенно иные соображения. Вот курьезный отрывок из сказания, в котором речь идет о событиях начала XII века. Сигурд Конунг направился потом в страну греков и встал со всеми своими кораблями у Энгельснеса, и стоял там полмесяца. Каждый день дул свежий ветер, благоприятный для плавания вдоль моря на север, но конунг хотел дождаться бокового ветра, чтобы можно было натянуть паруса во всю длину корабля. Все его паруса были испарчи, а его люди, как те, что были на носу, так и те, что были на корме, не хотели, чтобы паруса были обращены к ним изнанкой. Заканчивая разговор о парусе, надо сделать еще одно замечание. До сих пор мы упоминали новоделы древних кораблей, которые можно увидеть в туристской поездке в Скандинавию, на фотографиях и в фильмах про викингов. К сожалению, изображения паруса на картинах художников также оставляют желать лучшего, даже у некоторых выдающихся мастеров. Очень часто их рисуют вывернутыми совершенно неестественным образом, в виде какой-то воронки узким концом вниз. Откуда такая традиция? Дело в следующем. В одной французской церкви хранится знаменитый ковер из Байо, многометровая вышивка, созданная в XI веке, и повествующая о завоевании Англии норманами в 1066 году. На ней изображено, как строятся корабли для переправы войска через ла как происходит переправа и затем битва. Кто такие норманы, о которых здесь говорится? Это вовсе не те северные люди, о которых упоминалось в главе разбойники из северных стран. Их правильнее было бы назвать нормандцами, по имени герцогства, из которого они были родом. В свою очередь герцогство получило свое название по тем, на раз, настоящим, северным людям, которые завоевали его в начале X века. То есть за полторы сотни лет до похода Вильгельма-завоевателя в Англию. Викинги, осевшие жить на севере Франции, благополучно перемешались с местным населением, усвоили феодальные порядки, местный язык и перестали быть викингами. Войско герцога Вильгельма представляло собой обычное европейское рыцарское войско, а не дружину викингов. От этой последней оно отличалось и устройством, и порядками, и вооружением, и одеждой. Но кое-что еще сохранялось, в частности, тип корабля. Художникам 19-го начала XX века очень хотелось воочию представить себе, как выглядел настоящий живой викинг и его корабль. Состояние археологической науки в те времена не позволяло во всех подробностях ответить на этот жгучий вопрос. Поэтому ковер из Байо некоторое время считался настоящей энциклопедией викингов. Если посмотреть картины тогдашних художников, с первого взгляда видно, чем они руководствовались. Пылким творческим людям не было дела до того, что на ковре из Байо изображены корабли все же не викингов, а их европеизированных потомков. Кроме того, грешно требовать от вышивальщиц XI века точной передачи всех деталей оснастки, знания перспективы и способности схватить сложную форму паруса, поспешно убираемого перед высадкой на вражеский берег. Художники, обрадованные появлением почти викингской вышивки, предпочитали срисовывать один к одному, не задумываясь о смысле. В какой-то мере их можно понять. Но вот как объяснить действия современных иллюстраторов, которые при желании могли бы найти гораздо больше доброкачественного, подтверждаемого учеными материала?